Глава 76. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Добрый человек, чьи сострадания и молитвы не имели себе равных. Глубокие соболезнования семье Нил и Виола Боском. Зависть, с сухой иронией думал Алекс, удаляясь от фермы Хендерсонов, это как нож в живот». Джой скоро отправится в Аделаиду, а он, Шепард, обречен вечно чувствовать себя коровой, увязшей в иле на краю пруда. Его будут преследовать неотвязные мысли об исчезновении Венди Боском, а теперь еще и о случайной передозировке Джорджа Хендерсона. В участке Алекс попробовал отвлечься бумажной работой и уборкой документов. Однако чем усерднее он старался выкинуть из головы Венди с Хендерсонами, тем сильнее я ощущал потребность на них сосредоточиться. «Да чего же не хватает Рона?» «Очень хочется услышать от кого-нибудь. Ты поступил правильно, отпустив Джой со всеми ее воспоминаниями и шрамами в Аделаиду». Шепард понес последний документ в шкафчик и по дороге, дымом что ли пахнет, решил позвонить Вике. Усмехнулся, мысленно услышав ее слова. Шеп. У вас нет доказательств, поэтому вам, конечно, пришлось отпустить Джой. И хотя я врач, клятва Гиппократа и всё такое, давайте признаем, что Хендерсон заслуживал долгой, медленной и мучительной смерти. Стоило вернуться к столу, как зазвонил телефон. Шепард со вздохом приготовил журнал записи на экзамен по вождению, однако услышал в трубке знакомый голос. «Алекс, это Нев Поттер из пожарной команды Блэкханта». «Как жизнь, Неф?» «Ты, наверное, слышал по радио про сильные пожары в Южной Австралии? Не знаю, почувствовал ли ты запах, но ветер гонит в нашу сторону тучу дыма и пепла. Пока волноваться не стоит, но мы на чеку». «А, так вот что я унюхал по дороге в участок. Говоришь, у нас пока...» «Минутку!» Шепард услышал, как Нев с кем-то переговаривается. Нетерпеливо попарабанил пальцами. «Что ж так долго?» «Ну вот, поступил вызов. Джонсон Роуд. Машины выехали, я сообщу, если ты понадобишься». Но всё должно быть хорошо. Шепард нажал отбой, намереваясь позвонить Вике. Однако вместо непрерывного сигнала на линии услышал длинные гудки. Кто-то оставил сообщение. Шепард набрал 101 и вслушался, не веря собственным ушам. Она тяжело дышала и говорила чересчур быстро. Он не понял всего, хотя чётко уловил слова. «Вэнди Боскомп». сказанное громко и разборчиво. Не успел ничего толком сообразить, как механический голос завёл. Чтобы прослушать сообщение ещё, Алекс давно выучил меню наизусть и нажал «два». На этот раз, готовый к потоку слов, стал торопливо записывать в блокнот то, что сумел разобрать. По-прежнему не всё понял, начал злиться, почему сообщение записалось не полностью. Проиграл его ещё раз, заполняя пробелы в блокноте. Ещё раз. Проверил? «Правильно ли записал?» «Шепард, это я. Встретимся у Боскомбов как можно скорее. Мой отец — убийца. Кукла Венди Боскомб лежит в его сундуке в сарае, а Венди — над ней!» «Какого дьявола?» Алекс стукнул блокнотом по столу. «Где Венди? Над кем? А Джой Хендерсон — над куклой?» Уставился на блокнот, лихорадочно соображая. «Неужели она говорит правду?» Неужели исчезновение Венди в конце концов будет разгадано, причем благодаря Джой Хендерсон, женщине, которую он до сих пор подозревает в убийстве ее собственного отца?